Дермен пел недолго. Спев четыре строфы, он глубоко вздохнул и умолк. Абай молча тронул коня. Остальные двинулись следом. Ястребы на руках охотников с шумом взтехнулись. Теперь они оглядывали степь хищными, отливающими золотом глазами, отыскивая дичь. Абай, погружённый в мысли, течение которых не было прервано пением Дармена, продолжал то, что хотел сказать молодым Акынам. А ведь аркан, который накинули на шею Янлик, задушил не только ее. Им задавлен отчаянный крик, не успевший вырваться в мир. Не пора ли хоть теперь поведать народу тайну, этих двух могил нельзя ли голосом янлик вырзить тайну девичьего сердца а устами кебека нетежный призыв мужественной души встающей на защиту прав человека ведь вы поэты прислушайтесь осенний ветер доносит к нам из мглы времён жалобы из сторон Мне кажется, вдохновение надо искать не только в радости и в счастье, но и в горькой доле народа, в подавленных порывах его смелых сынов. Если слово берет поэт, пусть оно выражает всю правду жизни. Стих, рожденный правдой, подобен ручью, чей исток на высокой горе, он всюду найдет себе дорогу. Почему бы вам не создать стихи из того, что мы пережили вместе сегодня? Кто из вас возьмется за это? Дармен, понявший мысль Абая еще до того, как тот закончил, хотел назвать себя, но Шубар опередил его. «Абая, ага, я напишу об этом». Шубар сказал то, что было у меня на языке, "Ктосклепнул Дермен. Напишу я. У тебя на языке", насмешливо повторил Субар. "Я сказал то, что было у меня в мыслях. Я говорю только свои слова, и стихи будут только мои. Писать буду я". "Нет я. Нет, не ты, я первый", ответил Аббаю Ага. Абы улыбнулся. Рас смеялись и остальные. Дёрмен обратился к суду друзей. Пусть решит большинство, но не забывайте, что своё намерение я выразил в песне, там умодил ещё до того, как Шубар сказал об этом словами. Магаш сочувственно кивнул головой. Вот так довод. С издевкой сказал Шубар. «Ну, скажи сам по совести, разве в песне была хоть одна твоя строка?» «Песню сложил Абай-ага?» «А я еще тогда подумал обо всем этом и первый сказал слово напишу». «Ты подумал, а я почувствовал это всей душой», — страстно возразил Дармен. «Ты...» Первый выговорил это слово языком, хотя я сказал его всем сердцем. Пусть то была песня о Баяге, ага», но разве ты не понял, что все мои чувства, всё вдохновение обращены к памяти тех двоих несчастных? Ербол, который только что смеялся вместе с Баяем над горячечностью спорящих, поднес колбу ладонь и, вглядывая с прищуренными глазами куда-то вперед, перебил их. «Эй, джигиты, сами вы ничего не решите. Дайте я скажу, кому из вас писать». «Говорите», — отозвались оба сразу. «Смотрите», — начал Ербол, понижая голос почти до шепота. «Вон там, у горки». Бейте вас стая Дروف. Ястребы ваши уже видят их. Спустите птиц. Чья первая схватит Дрофу, тому и писать стихи. Абай одобрительно улыбнулся. Шубар и Дармен, зная, как чутки Дрофы, шёпотом ответили Ерболу: "Ладно. Согласен. И отъехав в сторону, они взмахнули руками, выпуская ястребов. Шубар, проследив полёт своей птицы и убедившись, что она взмыв сразу же направилась к стае, быстро обернулся к Абаю. Значит, так, Абаяга. На этом и решили? Абай не спеша ответил: "Ербог, хорошо придумал. Но я добавлю ещё условие. Пока ястребы летят к цели, сложите на скаку несколько стрел. И он первым тронул коня крупной рысью. Шубер и Дермен поехали рядом с ним по обе стороны, остальные за ними. Шубер, видимо, довольный условием, Весело сказал: "Согласен и на это, Абаяга. Значит, про наших птиц? Молодёжь уже приготовил фейсамчацев в скач, чтобы не пропустить удары ястребов, придержала коней, с любопытством глядя на Абая. "Нет, не про них. Вы поэты, так покажите, что мысли ваши гибко и быстра". Старая бабушка в морозную зимнюю ночь убаюкивала внука, под уныло его и холодного ветра. Вот ее слова. И скажите стихами. Начинайте. И Абай хлестнул коня. Шубар, обманутый в своих ожиданиях, сукоризно и взглянул на него. Ну, Абай, ага. Это не состязание, а наказание, растерянно воскликнул он. Дармен, как ошёрь рядом с собаем, с удивительной быстротой начал свою импровизацию. Необычные условия состязания привлекли внимание всех. Всадники забыли о птицах. Дармен, чувствуя, как внимательно все его слушают, продолжал говорить строку за строкой. Абай, довольно посмеиваясь, скакал, посматривая сбоку на Дермена. Он даже снял шапку, чтобы расслышать каждое слово. Дермен громкой скороговоркой читал родившиеся одна за другой строки. Есть много на свете акынов таких, то быстро слогает заданный стих но намного быстрее полёт мыслей моих ястреба крылья ныне у них следите друзья как стих мой летит в зимнюю ночь где вьюга свистит где лютый мороз за стеною трещит где старая бабушка с внучком сидит где тихо песни На ребёнком звучит: Спи, гнёночек, мой спи, вьюга рыщет там в степи. Не залезет к нам в окно, не найдёт нас всё равно. Баю-баюшки-бай-бай, спать нам вьюга не мешай. Зря ты, внучка, не пугай, не возьмёшь нас, так и знай. Уходи ты в степь, гуляй, на просторе поиграй. Никого ведь нет в степи. Спи, ягненочек мой, спи. Ребенок под песенку эту уснет, А бабушка тихо поет и поет. Найду ей слова на сто лет вперед. Покуда мой ястреб окончит полёт. Дёрмен приподнялся на стременах и вдруг, обернувшись в седле, закричал в восторге: "Но ястреб мой в когти изложил врага! Победа! Стих окончен о Баяга!" И вытянув коня плечью, он во весь опор помчался горки. Все со смехом устремились за ним. Первым доскакал Магаш и резко осадил коня возле крупной с козленкой дрофы, в спину которой вцепился ястреб Дармена, терзавший ее так, что пестрые перья взлетали в воздух. Магаш сорвал с головы «Ты, маг?» и, размахивая им, закричал, догонявшим его всадником. Дармен. Дармен суетился, тебе писать один лик. Дармен, примчавшись к нему, грубо дерм скатился с коня и побежал к своему яструбу. Как пай, апельбай и всюду поспевающий баймагембет тотчас окружили его. Субар в стороне возился со своим ястребом. Издали никому не было видно, поймала ли птица добычу. Увязав убитую дрову в торака Ербула, молодёжь направилась к Субару. Тот сидел на корточках, прикрывая ястреба полой мечапаны. Как паи первый понял, в чём дело. Какой позор! закричал он, покатываясь от хохота: "Покажи, покажи всем!" Он отдёрнул полушубара, и тогда все увидели ястреба. Весь мокрый, дыбом подняв взъерошенные и перепачканные перья, он гневно вертел головой. Кот Пай, всегда несщадно высмеивавший Шубара, дал себе волю и на этот раз. — Ай-яй-яй! Ну и подвел тебя твой ястреб, — издевался он, — да еще в таком благородном состязании. — И дрофы не схватил, и сам в беду попал. — Бедняжка! Всего обгадила проклятая дрофа. — Плохой признак для тебя, Шубар! Ох и подвела тебя двинная птица! Шубар! Только презрительно взглянул на Кокпая и под общий смех стал садиться на коня. «Не говори так, Кокпай», — примиряюще сказал Абай. «Яслеп — вовсе не дрянная птица. Не зря его считают символом мужества. Взгляни, в каком он гневе. Что же, с каждым может случиться неудача. Чего же издеваться над шубаром?» «Но стихи, видно, придется писать Дармену», — закончил он. Дармен, счастливый и взволнованный, хлестнул своего белого коня. Крепко натянув поводья, конь взвился на дыбы, перебирая передними ногами, вытянувшись вверх белой свечой. Широкая улыбка сияла на привлекательном лице Дармена, озаренном чистым пламенем юности и и счастье и серый ястреб, сидявший на его руке, тоже напряг отливающее стальным блеском тело в стремлении в небо, в вольный полёт. Солнце, прорвавшееся вдруг сквозь серые облака, осветило розоватыми лучами коня всадника и ястреба, охваченных единым порывом, и обою показалось, что он видит перед собой Прекрасное изваяние, высеченное из мрамора. Дивошный топот коня, рождавшийся за спиной, заставил всех обернуться. Провёрнул своего коня и обай, всё ещё продолжая восхищённо улыбаться. По склону горки к ним нчался одинокий всадник. Видимо, он очень спешил. Лишपत скок граф вплотную к путникам, он сдержал своего коня. Под ним был вороной стригунок, по второму году, маленький, но крепкий. Ноги рослого джигита свисали почти до земли. Уздечка, позвякивая кольцами, свободно болталась на голове скакуна, а сам он был облит потом от ушей до копыт. Ещё издали всадник, отыскав взглядом Абая, и два остановившихся обратился к нему с почтливым приветствием. Ассаламу алейкум, Абайга. Как ни старался Джигит казаться спокойным, во взгляде его узко прорезанных глаз слегка покрасневших от долгой скачки, Абай уловил гнев и обиду. «Ва галайкум ассалам», — ответил он, — «куда спешишь? Что случилось?» Но всадник решил, видимо, доказать, что умеет владеть собой. Он обстоятельно и неторопливо поздоровался с остальными, начиная с Ербола, как со старшего, и лишь тогда заговорил, устремив на Абая свой острый взгляд. «Абай-ага! Я спешу к вам с жалобой. Только к вам. Дело спешное, а догнать вас удалось лишь теперь. Кроме этого стригунка у нас и коня не нашлось. Какое же дело? «Говори», — ответил Абай, внимательно глядя на него. «Меня зовут Абды. Я из рода Жигитек. Меня послали к вам сражаться». Все наши 7 аулов нашей земли, нашей генсу и озбергени. Я знаю эти аулы. Все 7 аулов терпят жестокую обиду, насилие и разбой. А насильник Азимбай абай нахмудился. Когда при нём называли это имя, неразрывно связанная со злом с несправедливостью Абай чувствовал себя ответчиком ведь Азимбай сын его родного брата Такижана племянник или как считается у казахов младший брат Абай невольно вздохнул и обты, уложив этот вздох и тень пробежавшую по лицу Абая, заговорил с Милией Опять забирает себе половину наших покосов. Касарин нагнал. И в позапрошлом году, и в прошлом отнимал у нас сено, и теперь снова грабит, в третий раз. А для нас эта сено большая подмога. Своего скота в наших аулах нет, так мы брали на зимний прокорм скот у крепких аулов. А он накидывается на наше добро каждый год. Без спросу скосит и увезет. Обманет по одиночке каждый аул, пригрозит, запугает. До костей пробрала нас обида. Нынче и решились все семь аулов, сговорились сказать, что не дадим косить. Пошли к нему, а он нас прогнал. Вот и послали меня к вам, Абаяга. Со стоим в тяжбе, ждём вашего решения. Спокойно изложив обстоятельства дела, Абды дал наконец волю своим чувствам. Вот с какой слёзной обидой скакал я к вам, Абаяга. Меня послали голые и голодные люди семи аулов. Разве Азимбай не единоплеменник наш? А он хуже самого лютого врага. Живое тело народа клюет, рвет на части клыками. Топчет нас, грабит каждый год, каждый день. Удержу не знает. Будет ли тому конец? Увидим ли мы когда-нибудь в жизни свет? Смуглое лицо его подергивалось, как от боли. Голос прерывался, и он не мог. На глазах выступили слёзы, Весенкий пел возмущением. Шубар насмешливо подтолкнул кбая. Вот болтун ещё разревётся, негромко сказал он, презрительно морщив нос. Абай всей душой понимал джигита. Яркая вспышка справедливого гнева восхищала его, а в гостях печальных словах абды Он услышал стон множества обездоленных и ограбленных людей своего народа. Искать, искать неустанно, где же в жизни тот цвет, о котором мечтают безвинные жертвы, думал он, продолжая смотреть на взволнованного Абды. Потом выпрямился в седле, И быстро заговорил, оглядывая спутников. Видели вы такое самоуправство? Натянулs на бедных людей, подмял под себя, торже стает, не слушая воплей и криков. Ну они с таким же нам соседи, примирительно заговорил Шубарш. Нынче дружба, завтра ссора между соседями всегда так пусть едет к Такежану и договариваются сами. Абай испытующе посмотрел на него. Что ты предлагаешь? У них те же бы с самим Такежаном, а ты посылаешь их к нему? Они у нас ищут защиты, просят быть посредниками, но это значит вам снова ссориться с Такежаном. И снова обиды, тревоги, все опять ляжет на вас. Нарушится ваш мирный труд. Оборвутся стихи и песни. Вот чего я боюсь. Пусть вовсе сгинут стихи, если им нужен покой и тишина. Оборвал Абай, окидывая шубара сердитым взглядом. Что ты мелешь? Вот как вы рассуждаете, глядя на коварство и насилие. Тогда не завити себя о кыными. Воля ваша, коротко ответил Шубар на супис. Абай, повернувшись к другим, уже приказывал властно и гневно: "Магаш Дармен, скачите сейчас же вслед за обды. Скажите Азимбаю, чтобы прекратил разбой. Пускай остановит казбу". Пусть не ввергает народ в слёзы. И, проведя взглядом юношей, обой трону коня и молча поехал впереди остальных, погружённый в горькие думы. Когда джигиты подъехали к Азбергену, Дярмен удивился, что трава на спорной земле, рослая и густая, уже пожелтела и высыхла. «Что же вы так тянули с Козьбой?» — упрекнул он Абды. «Немо нас осенью много аулов проходит на зимовье», — объяснил тот. «Покосы нужно охранять днем и ночью. Не хватает рук на уборку. А когда все стада прошли, и мы собрались косить, а Зимбай оказался тут как тут. Мы просили подождить и косить». Пусть нас рассудят сторонние люди. Я подскакал к Абаю Ага, а Азимбай все-таки начал косить. Разве есть над ним власть? Какой суд он признает? Насильничает, как хочет. Вот поглядите. И он показал на край луга, где, взмахивая косами, размеренно продвигались вперед восемь косарей. Возле них стоял десяток мужчин, в большинстве молодые. Среди них Дермен узнал знакомых ему сержана и Оскара. Лица всех выражали гнев и возмущение. Сам Азимбай был тут же. Верхом на сытом гнедом коне он медленно проезжал за спинами казарей, как бы подгоняя их беричневый чапан раздувался ветерком по боках и спине и сзади азимбай казался много толще, чем был на самом деле взглянув на него магаш невольно подумал что такую тушу не прошибить ни мольбами ни слезами джигиты подъехали к кучке бедняков Те приветливо поздоровались с приезжими. Лица их прояснили с надеждой. Люди узнали сына Абая и почувствовали, что юноша привез им защиту и опору. Магаш обратился к Азимбаю. «Что ты тут натворил, Азимбай?» — спросил он спокойно. «Почему затеял тяжбу с нищими соседями?» А что я сделал? Я подбираю с земли то, что они бросили. Бідні ті зволновались. Громче других заговорили сержант, Оскар и Абды. Как это бросили? Разве мы отказались косить? Кто тебе это говорил? А Димбай бросил на Абды холодный взгляд из под набухших красных век и, повернувшись к Магашу, лениво заговорил. Врут они. Вовсе и не собирались тут косить. Где это видано, чтобы некошенная трава стояла до морозов? Увидели, что я за нее взялся, вот и завопили, что сами собирались косить. Просто хотят сорвать с меня заброшенный покос. Абды не вытерпел. Ты отлично знал, почему мы не косим. Возмущённо крикнул он. И сам тоже ждал, когда пройдут другие аулы, чтобы никто не видел твоего разбоя. Останови мерза косарей, дай разобрать дело. Прекрати косьбу. Начнём разбор, добавил и сержант. Азимбай прикрикнул на них: "Приказывать мне взялись? Ну, глядите у меня. Да бро не будет. Прекратите разбой. Эй, люди, бросьте косить. Кладыте косы, закричал Абды, спрыгивая со своего стригунка. Косите, не останавливайтесь, разъерённо кричал Азимбай, взмахивая плёткой. Косите! Косите, говорю вам. Абды, Сержан и Аскар Как бы сговорившись, одновременно кинулись к косарям и решительно встали перед ними. «Для нас трава на этой земле, что волосы на голове!» «Коси нас вместе!» — отчаянно крикнул Абдей. Косари заколебались. Первым перестал косить Иса, сын старухи Иис из Токижановского аула. «Коси!» закричал на него Азимбай. Но Исса не послушался Октика. Глядя на него, остановились и двое других косарей, дошедших до Сержана и Оскара. За ними нерешительно опустили косы и остальные. Лишь один чернобородый табунщик продолжал косить, испуганно оглядываясь на Азимбая. Тот подскакал к исе, осыпая его бранью. «Будешь ты косить, собака! Что же, мерза, значит, ты велишь мне убить человека, такого же голодранца, как я?» Азимбай не дал ему договорить. Тяжелая плетка с размаху опустилась на спину и ссы. Тот, сверкнув яростным взглядом, стеснул зубы и кинул свою косу далеко в сторону не буду убивать убей лучше меня кровопийца зимбай уже не помнил себя от злости он подозвал чёрнобородого косаря и приказал ему встать на место и сый иди вперёд коси по ногам посмотрим как они устоят